Искренне признаюсь, мне было жаль Сима Сяхля, человека, который читал только газетные заголовки да лозунги. Теперь он стоял перед своим властным родичем, побитый и беспомощный. Седина его волос отлично гармонировала с серостью его мыслей. Он был похож на человека, проигравшего все состояние на пари и в денежных лотереях. Он судорожно грыз только что отточенный карандаш и чувствовал себя глазом слепого и ногой хромого, как некогда Иов. Однако он не был бы великим эквилибристом на арене жизни, если бы и тут не сумел вывернуться с изумительной ловкостью. На его бледном, как восковая маска, лице возникла необычайно подлинная, искренняя улыбка, которая была адресована мне. «Я совершенно того же мнения, что и генеральный директор», — проговорил он льстиво. «Нэти Баранаускас для нашей компании бесценное сокровище. Где бы мы нашли корреспондентку, столь совершенно владеющую и английским, и испанским, как Нэти Баранаускас?» «Нигде! А кроме всего, она и финским языком владеет весьма блестяще». Генеральный директор сделал нетерпеливый жест. Мне казалось, что он сквозь длинную фигуру двоюрного брата видит висящую на стене карту Европы с британскими островами. Хорошо, Симо, что ты согласен со мной, сказал он сухо. О повышении оклада я сам сообщу завтра в отдел заработной платы. Есть у тебя ещё какое-нибудь дело? Другого дела? У Симы Сяхля не было. Он сказал мне какую-то пошлую любезность и вышел из кабинета. Я уверена, что он пошел срочно принимать аспирин. Видя всю ложь и коварство, мне кажется, он на следующее утро брился без зеркала. Все, что еще можно было бы рассказать о вице-директоре Симы Сяхля и о его деятельности – Было уже написано в Хельсинкских газетах от 4 октября 1947 года в связи с сообщением о смерти бедняги